Глава 2. На этот раз никакого виски, только кофе, много черного крепкого кофе. Шарля взялась было за газету, но задремала. Марш был слишком возбужден, не до отдыха. Он вырвал из записной книжки десяток чистых листков, разорвал их пополам и еще раз пополам. Разложил перед собой на пластиковом столике. На каждый нанёс фамилию, дату и происшествие. С сигаретой в зубах, окутанной дымом, марш без конца менял их местами. Эту в конец, эту с конца в середину, эту вперёд. Пассажирам, а некоторые бросали на него любопытные взгляды, видимо, казалось, что он раскладывает лишённые всякого смысла пасьянс. Июль 1942 года. На Восточном фронте Вермахт начал операцию «Синее небо», наступление, которое в итоге приведет Германию к победе. Америка получает трепку от японцев. Англичане бомбят Рур, ведут бои в Северной Африке. В Праге Рейнхард Гейдрих поправляется после покушения. Итак, хорошее время для немцев, особенно на завоеванных территориях. Роскошные апартаменты, девочки, взятки. Домой идут посылки с награбленным. Коррупция сверху донизу, от ефрейтора до комиссара. Тащат все, от спиртного до церковных алтарей. Буллеру Штукарту и Лютеру досталась особенно выгодная дельца. Буллер реквизирует произведения искусства в генерал-губернаторстве. Тайны переправляет их Штукарту в Министерство внутренних дел. Дело вполне надежное бы кто осмелится совать нос в почту таких могущественных служителей Рейха. Лютер контрабанды переправляет вещи на продажу за границей. Опять-таки надежно. Никто не прикажет главе германского отдела Министерства иностранных дел открыть его чемоданы. В 50-е годы все трое уходят в отставку, богатыми и почтенными людьми. А потом, в 1964 году, катастрофа. Марш снова и снова перекладывал свои листочки. В пятницу 11 апреля трое заговорщиков собираются на вилле у Буллера. Первое свидетельство паники. Нет, неверно. Он пролистал свои заметки и вернулся к рассказу Шарли о ее разговоре со Штукартом. Вот, конечно же. В четверг 10 апреля, за день до встречи, Штукарт стоит на Бюлловш трассе и записывает номер телефона в будке напротив дома, где живет Шарлетт Мэггвайр. В пятницу он едет на виллу Буллера. Им угрожает нечто настолько ужасное, что все трое помышляют о немыслимом бежать в Соединенные Штаты Америки. Штукарт излагает план действий. Посольству нельзя доверять, потому что Кеннеди нашпиговал его умиротворителями. Им нужна непосредственная связь с Вашингтоном. У Штукарта она есть через дочь Майкла Мэггуайра. Решено. В субботу Штукарт звонит девушке, чтобы договориться о встрече. В воскресенье Лютер летит в Швейцарию, но не за картинами или деньгами, которых у них вполне достаточно в Берлине, а чтобы забрать что-то такое, что оставалось там со времени трех поездок в Цюрих летом 1942 и весной 1943 года. Но уже слишком поздно. К тому времени, когда Лютер побывал в банке, Дол знать об этом из Тюриха сообщникам и приземлился в Берлине, Буллер и Штукарт уже мертвы. Поэтому он решает скрыться, забрав с собой что-то, взятое им из хранилища. Марш откинулся в кресле, обдумывая свою полуразгаданную головоломку. Это лишь одна из версий, такая же правомерная, как и любая другая. Шарли вздохнула и пошевелилась во сне, положив голову ему на плечо. Он поцеловал ее волосы. «Сегодня пятница. День фюрера в понедельник. У него оставалось всего два дня». «О, дорогая Фрейлин Мэгвайр!» — пробормотал марш про себя. «Боюсь, мы ищем не там». «Дамы и господа, скоро мы начнем снижаться перед посадкой в аэропорту имени Германа Геринга. Пожалуйста, поднимите спинки ваших кресел и сложите столики». Осторожно, чтобы не разбудить Шарли, он освободил плечо, собрал клочки бумаги и, не твердо шагая, направился в хвост самолета. Из уборной появился паренек в форме Гитлер-Югенда и вежливо продержал дверь. Марш кивнул, вошел внутрь и запер за собой дверь. Мерцал слабый свет. В крошечном отсеке воняло бесконечное число раз пропущенным через кондиционер спертым воздухом дешевым мылом и дерьмом. Он поднял крышку металлического унитаза и бросил туда клочки бумаги. Самолёт кинуло вниз и встряхнуло. Зажёгся предупреждающий сигнал. Внимание, вернитесь на своё место. Откачки его замутило. Не так ли чувствовал себя Лютер перед посадкой в Берлине. Металл был на ощупь холодный и влажный. Он нажал на педаль, и его записки исчезли в воронке голубой воды. В туалетах Люфтганзы не было полотенец. Их заменяли влажные бумажные салфетки, пропитанные какой-то тошнотворной жидкостью. Марш протёр лицо, чувствуя сквозь скользкий материал, как оно пылает. Снова встряска, словно удар глубинной бомбы. Они стремительно снижались. Он прижался пылающим лбом к холодному зеркалу. Ниже, ниже, ниже. Шарли уже проснулась и с усилием расчесывала свои густые волосы. «А я уж было подумала, что ты выпрыгнул». «Верно, такая мысль приходила мне в голову». Он пристегнулся к креслу. «Но ты, может быть, станешь моим спасением». «Тебя так приятно слушать!» «Я сказал, может быть». Марш взял ее за руку. «Послушай, ты твердо уверена? Штукарт действительно сказал тебе, что приезжал записать номер телефона напротив твоего дома именно в четверг?» Она на мгновение задумалась. «Да, уверена. Помню, я еще подумала, этот человек не шутит. Он готовился к этому шагу заранее». «Вот и я так думаю». Вопрос в том, действовал ли Штукарт сам по себе, пытаясь найти возможность бегства только для себя. Или же звонил тебе, обсудив план действий с другими. Это имеет значение? Большое. Подумай. Если он обговорил это с ними в пятницу, то это значит, что Лютеру известно, кто ты такая и как тебя найти. шарлет от неожиданности отдернула руку. Но это же было бы безумием. Он ни за что мне не доверится. «Ты права, это безумие». Они провалились через один слой облаков. Под ними виднелся другой. Сквозь него проглядывал, словно верхушка шлема, купол большого зала. Но представь, что Лютер еще жив. Куда ему деваться? Аэропорт под наблюдением. Как и порты, вокзалы, граница. Он не рискнет явиться прямо в американское посольство, особенно в связи с предстоящим визитом Кеннеди. Не может прийти к себе домой. Как он поступит? Попытается связаться со мной? Я не верю в это. Он мог бы позвонить мне во вторник или среду, или в четверг утром. Зачем ему ждать?» Но в ее голосе чувствовались нотки сомнения. Он подумал, «Ты не хочешь этому верить. Решила, что ты очень умная, когда охотились за материалом в Цюрихе». А все это время материал, возможно, сам искал тебя здесь, в Берлине. Она отвернулась от него, глядя в окно. Марш внезапно почувствовал, что из него словно выпустили воздух. Ведь, по правде говоря, несмотря на всё, он ее практически не знал. Он сказал, Лютер медлил потому, что пытался найти что-нибудь получше, понадежнее. Кто знает, может быть и нашел. Она не ответила. Самолет приземлился в Берлине почти в два часа. Моросил мелкий дождь. Когда «Юнкерс» развернулся в конце посадочной полосы, влага мелкими каплями разбежалась по стеклу. Над зданием аэровокзала проглядывали очертания свастики. У стойки паспортного контроля образовались две очереди. Одна из немцев и граждан европейского сообщества, другая — для остального мира. «Здесь мы разойдемся», — объявил Марш. С большим трудом он уговорил Шарли позволить ему поднести ее чемодан. «Что собираешься делать?» «Поеду домой и, думаю, буду ждать телефонного звонка. А ты?» «Видимо, устрою себе урок истории». Она непонимающе поглядела на него. Он сказал. Позвоню тебе позже». «Обязательно позвони». Вернулись остатки былого недоверия. Он видел его в глазах Шарли. Чувствовал, как она пытается найти что-то подобное в его глазах. Ему захотелось сказать что-нибудь, успокоить ее. «Не беспокойся, договор остается в силе». Она кивнула. Неловкое молчание. Потом девушка внезапно поднялась на цыпочки и прижалась щекой к его щеке. Прежде чем он подумал, как ответить, она исчезла. Очередь возвращавшихся немцев, шаркая ногами, в молчании по одному втягивалась в Рейх. Марш, заложив руки за спину, терпеливо ждал, пока его паспорт подвергался тщательной проверке. В эти последние дни накануне дня рождения фюрера Проверки на границе всегда были более строгими, а пограничники — более нервными. Глаз пограничника из-под козырька фуражки не было видно. У господина штургман в запасе три часа. Он перечеркнул визу жирной черной чертой, нацарапал на ней погашено и вернул паспорт. «Добро пожаловать домой!» В полном народу таможенном зале марш искал глазами Шарли, но так и не увидел. А вдруг ей отказали в возвращении в страну? Он почти надеялся, что так оно и есть. Это безопаснее для неё. Пограничники открывали каждый чемодан. Никогда еще он не был свидетелем такого строгого контроля. Царил настоящий хаос. Пассажиры, словно на восточном базаре, толкались и ссорились в окружении рассыпанной кругом одежды. Он стал ждать своей очереди. Был уже четвертый час, когда Марш добрался до камеры хранения оставленного багажа и забрал свою сумку. В туалете он снова переоделся в форму. Проверив люгер, сунул его в кубуру. Выходя, оглядел себя в зеркале. Знакомая фигура в черном. «Добро пожаловать домой».